Непобежденный <Аплодисменты> Мануэль Гарсиа поднялся по лестнице в контору Дона Мигеля Ританы. Он поставил свой чемодан на пол и постучал в дверь. Ответа не было, но Мануэль, стоя в коридоре, чувствовал, что в комнате кто-то есть. Он чувствовал это через дверь. «Ритана», — сказал он, прислушиваясь. Ответа не было. «А все-таки он здесь», — подумал Мануэль. «Ритана», — повторил он и громче постучал в дверь. «Кто там?» — раздался голос из конторы. «Это я, Манола, сказал Мануэль. «А что нужно?» — спросил голос.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 пришпиленная на макушке, чтобы она держалась под шляпой, нелепо торчала над бледным лицом. «Ты плохо выглядишь», — сказала Ритана. «Я только что из больницы», — сказал Мануэль. «Я слышал, будто тебе отняли ноги». «Нет», — сказал Мануэль, — «обошлось». Ритана наклонился вперед и пододвинул Мануэлю стоявший на столе деревянный ящичек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 Нет больше Мотодоров, сказала Ритана. Я Мотодор, сказал Мануэль. Да, сиди у меня в конторе. Мануэль засмеялся. Ритана молча смотрел на Мануэля. Я могу выпустить тебя вечером, если хочешь, предложил Ритана. Когда? спросил Мануэль. Завтра.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 «Будешь работать с Эрнандесом и можешь убить двух Навильо». «Чьи Навильо?» — спросил Мануэль. «Не знаю, что найдется в коралле, из тех, которых ветеринары не допустили к дневным боям». «Не люблю быть заменой», — сказал Мануэль. «Как хочешь», — сказал Ритана. Он наклонился над бумагами. Разговор больше не интересовал его. Сочувствие, которое на минуту вызвал в нем Мануэль, напомнив о старых временах, уже исчезло. Он охотно заменит им Чаваса, потому что это обойдется дешево. Но и других можно иметь по дешевке. Все же он хотел бы помочь Мануэлю. Ну что ж, завтра он может выступить. Теперь его дело решать. «А сколько ты мне заплатишь?» – спросил Мануэль. Он все еще тешил себя мыслью, что откажется, но он знал, что не может отказаться. 250 пятьдесят песет», – ответил Ритана. Он хотел дать пятьсот, но когда он разжал губы, они сказали 250. пятьдесят. «Веляльте ты платишь семь тысяч», – сказал Мануэль. «Но ты не Веляльта», – ответил Ритана.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 И просматривал бумаги. Мануэль плотно притворил дверь, и замок щелкнул. Он спустился по лестнице и вышел из подъезда на залитую солнцем улицу. Было очень жарко, и отблеск солнца на белых зданиях больно резнул глаза. Он пошел к пуэрто дель Соль по теневой стороне крутой улицы. Тень была плотная и свежая, как. Проточная вода. Но когда он пересекал поперечные улицы, зной сразу охватывал его.